Борьба за завод Красный Октябрь Для нового наступления Паульс передал в 51-й корпус два полка 79-й пехотной дивизии. Подчинена 51-му корпусу с 00 часов 18 октября. Эти части усиленные полком сотой егерской дивизии с семью танками и 240 танками.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 Ставшая тараном, с помощью которого был срезан выступ у Орловки, 24-я танковая дивизия, к 19 октября 1942 года имела в своем составе пять батальонов, из них два слабых и три истощенных. Не в лучшем состоянии находились другие соединения 51-го корпуса. Так, 71-я пехотная дивизия имела семь батальонов. Два средней численности, три слабых и два истощенных. 295-я пехотная дивизия – семь батальонов, четыре слабых и три истощенных. 305-я пехотная дивизия – девять батальонов, все девять слабых. 389-я пехотная дивизия – четыре батальона, один средней численности, один слабый, два истощенных.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 соединениями с хорошим уровнем боеспособности на тот момент были 14 танковая дивизия 5 батальонов в хорошем состоянии и прибывшая с фронта на дону 79 пехотная дивизия 6 батальонов в хорошем состоянии произошло это в том числе за счет пополнения так в смены румынами под клеткой 20 сентября 71 ПД прибыл целый батальон численностью 3 офицера, 58 унтер-офицеров и 864 рядовых. Абсолютную численность соединения 6-й армии смотрите в таблице. Численность соединения 6-й армии на подступах к Сталинграду на 24 октября 1942 года. 71 ПД Число двенадцать 12277, строевой состав 4723, хиви 1764, 295 пд Число десять 10865, строевой состав 2887, хиви 2553, 305 пд число ядаков десять тысяч строевой состав три тысячи хиви одна тысяча восемьсот пд число ядаков восемь тысяч строевой состав две тысячи хиви одна тысяча сто пд численностьедаков одиннадцать тысяч 438, строевой состав 3473, хиви 2640, 113 пд 12458 тысяч строевой состав 5169, хиви 1897, 76 пд число ядаков 12125, строевой состав 4809, хиви 2776. Сотая – лпд число ядаков 11700, строевой состав 5765, хиви 1851. Третья – МД. число ядаков 10442 строевой состав 4196, хиви 1041. 60 сорок один шест десят м строевой состав 4552, хиви 873. 14 три четырнадцать т д строевой состав 5462, тысяч четыреста хиви пятьсот двадцать три двадцать четвертая строевой состав пять хиви одна тысяча четыреста тридцать один строевых пять хиви четыреста из этой таблицы достаточно хорошо видна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 В 245-м батальоне один СТУГ-3КЗ, пять СТУГ-3ЛГ они должны были стать бронированным тараном наступления. 208-й и 212-й полки 79-й ПД получили по батальону штурмовых орудий в качестве средства поддержки каждой. Вопреки обыкновению новое немецкое наступление началось час ночи 23 октября. Ночные атаки были отбиты, но они были лишь увертюрой к последовавшему утром удару, артиллерии и авиации. Однако в этот раз подарка судьбы в лице изготовшейся к наступлению дивизии не было, и немецкие части с трудом пробивались вперед. Выбор фронтального удара с запада на восток означал штурм долго и скурпулезно готовившихся позиций. Тем не менее, ураганный огонь наносил тяжелые потери оборонявшей Красный Октябрь. 39-й гвардейский СД за 23 октября 51-м корпусом было расстреляно 583 тонны боеприпасов, в том числе более 10 тысяч выстрелов 150-мм гаубицам. СЖ 18 и 366 выстрелов 210-миллиметровых гаубиц. По немецким данным, два полка 79 ПД, начав наступление в 8.10.23 октября, уже через час достигли рубежа железной дороги к западу от Красного Октября. 54-й егерский полк сотой ЛПД Напротив, был остановлен. Немецким наступлением 120-й гвардейской СП, 39-й гвардейский СД рассегался надвое. С первым и вторым батальонами связь была потеряна. Однако по советским оперсводкам несколько дней проходили просочившиеся на территорию завода автоматчики. Но реально речь шла о прорыве на Красный Октябрь полновесных пехотных полков. Уже в середине дня 23 октября немецкая пехота врывается с запада на узком фронте на территорию Красного Октября и захватывает цеха номер 5, 5А, 3 и 6. Позднее также были заняты цеха номер 8 и номер 9 и группа строений из склада утиля, кузницы и калибровка цеха. Советским частям удалось удержать в своих руках цеха ширпотреба и среднесортовой номер 10 и номер 7 в немецких терминалах, а также здание в северной части Красного Октября, главную контору, гараж и другое.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 перешли к обороне ввиду контракт с советских частей. 25 октября прорвавшиеся в цеха Красного Октября подразделения 79 ПД перешли к обороне ввиду контратак советских частей. По немецким данным, контратаки имели место от нефтебаков на берегу Волги к цеху номер 8. В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 39-й гвардейской СД скрыть реальные масштабы катастрофы и попытаться ликвидировать ее последствия своими силами под лозунгом борьбы с просочившимися автоматчиками. Все вскрылось рано утром 28 октября, когда начальник штаба 62-й армии Крылов обрушился на командование 39-й гвардейской СД. «У вас не хватило мужества честно сознаться, что завод сдан противнику». Крылов без описал. «Установлено, что большая часть завода «Красный Октябрь» занята противником, и только отдельные неуправляемые группы дивизии продолжали оставаться на территории завода». Можно было бы, конечно, сделать вывод, что В.И. Чуйков был не в курсе случившегося на Красном Октябре. Однако этому противоречит следующий факт. В ночь с 23 на 24 октября 1942 года на основании устного распоряжения штаба армии из дивизии А.И. родимцева находившегося на спокойном участке, изымался батальон в количестве 115 человек и передавался в распоряжение лично В.И. Чуйково для действий в районе завода «Красный Октябрь». донесение же 39 гвардейской СД за 23-24 октября в деле, хранящемся в фонде 62-й армии, попросту, попросту отсутствуют. В свете этого можно высказать предположение, что рассказы о просочившемся на завод автоматчиках не были инициативой только штаба генерал-майора СС Гурьева. Скорее, сам В.И. Чуйков решил уклониться от поспешного информирования командования фронта о произошедшем. Причиной такого поведения мог стать логичный вывод, что потери за один день третьего завода, ему АИ Еременко не простит. СТЗ был потерян вследствие незавершенного наступления. Завод баррикады почти потерян из-за потери ориентировки. Теперь немцы практически кавалерийским наскоком взяли Красный Октябрь. Отстранение ви Чуйкова от руководства 62-й армии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 И 193 пропавших без вести с 23 по 25 октября. Полк на 26 октября насчитывал 397 человек, в том числе 141 человек активных штыков. Потери 112 гвардейского СП за 23-25 октября составляли 223 человека.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 Именно в этот день, когда состоялось признание факта прорыва противника в ЦХ Красного Октября, приказом штаба 62-й армии 1-34 гвардейского СП возвращался в 13-ю гвардейскую СД. Следует отметить, что кризис, возникший 19-го 20 октября на участке обороны 193-й СТ, отреагировали в штабе фронта, выделив резерв путем изъятия батальона из 300-й СТ. К вечеру 24 октября старенький сосредотачивается второй батальон 1053-го СП 300-й СД под командованием старшего лейтенанта Коломицева. К 2:00 ночи 25 октября переправляется в Сталинград с передачей его представителю 193 СД. Информация о прорыве на территорию Красного Октября в штаб фронта не поступала и резерв не задействовали в борьбе за завод. Прибывший батальон насчитывал 604 человека, вооруженных 413 винтовками 1891-1930 годов, 14 снайперскими винтовками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 На этот раз два батальона изымались из 45 СД. Первый и второй батальоны 10 СП. дивизия полковника ВП Соколова передавалась фронту директивой ставки ВГК номер 170 642 от 7 октября для обороны островов на Волге. Однако ввиду ухудшения положения в Сталинграде ее начали постепенно растаскивать для боев за город. Два батальона из 45-й СД насчитывали на 1588 человек вооружённых 1127 винтовками, 11 станковыми, 42 с ручными пулеметами и 36 ПТР. Это также была серьёзная сила, ввод которой в бой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 и свежего 1-го 10 -го СП, второй под командованием временно возглавлявшего 883-й СП старший лейтенант осыка в составе остатков 883-го, 895-го и 2-го 10-го СП. Задачей групп было создать сплошной фронт в промежутке между юго-восточными углами заводов баррикады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 Остался только сборочный цех. К 25 октября был потерян и он. Серьезной проблемой также стало вклинивание немцев в промежуток между двумя крупными предприятиями через так называемый «хлебозавод» к Волге. Выбивание противотанковой артиллерии, обороняющихся, существенно снизило возможности по борьбе с немецкими танками.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 почти вплотную подошел к боевым порядкам 161-й СП и методически блокировал один дом за другим, где располагались группы бойцов. По словам комбата старшего лейтенанта селифанова пехота после разрушения домов танками забрасывала оставшиеся защитников шашками с ОВ. Также в донесениях упоминалось о неких тонких стеклянных бутылках, начиненных фосфором. Видимо, аналоги советских бутылок КС. В журнале боевых действий 62-й армии состояние сражающихся в районе завода заводов соединений 24 октября характеризовалось следующим образом. В результате исключительно напряженных боев части 138 и 193 СТ и остатки 308 СТ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 308-й СТ и 39-й гвардейской СТ. Причем дивизионную артиллерию 45-й СТ изначально предписывалось оставить на левом берегу реки в готовности поддержать огнем подразделения на правом берегу реки. Первой задачей переправившихся частей было не допустить прорыва противника к Волге. По решению командования фронта Вместо 45-й СТ на острова Сарапинский и Голодный выводится ветеран боев за Сталинград, 95-я СТ. Это был достаточно рисковый шаг. Но А.И. Еременко не без оснований считал, что немцы вряд ли предпримут какие-то масштабные рейды через Волгу. Соответственно, штабы и подразделения обеспечения 308-й СТ и 37-й гвардейской СТ в связи с полной потерей боеспособности в ночь на 1 ноября выводились на левый берег Волги. В лучших традициях боев за Сталинград ввод нового соединения происходил по частям. Как уже указывалось выше... Первыми в город были переправлены два батальона и отдельные подразделения 10-го полка 45-й СД. Произошло это в промежутке между заводами «Баррикады» и «Красный Октябрь», куда были отброшены полки 193-й СД. Ввод в бой главных сил 45-й СД постарались обставить соответствующими средствами усиления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 противник имея открытые подходы и слабое прикрытие пехотой наших танков подкатил три пт орут и в упор расстрелял термитными снарядами в течение 10 минут три танка кв одна пто с расчетом уничтожена два оставшихся танка были немедленно отведены назад в укрытие причем у одного из них немцы уже успели вывести из строя вооружение и оптику. Получив свое распоряжение свежую дивизию и переправив ее в город Вей Чуйков, решил использовать прибытие 45-й СТ для очистки территорий завода Красный Октябрь. По частому боевому приказу номер 217 к наступлению привлекалась помимо 45-й СТ 39-я гвардейская СД. Задачей двух соединений было выйти на линию железной дороги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 Задуманный штабом В.И. Чуйкова контрудар столкнулся с наступательными планами армии Паульса. В состав 79-й ПД прибыл 226-й полк, с привлечением которого 31 октября началось наступление на территории Красного Октября. Оно было, как гласило донесение корпуса, оставлено сильным огнем из цеха номер 5, зачистка которого утром была неудачной. Также по немецким данным наступление 39-й гвардейской СТ, оцененное как контратаки, привело к вклиниванию в немецкие позиции до внутреннезаводской железной дороги. Косвенным последствиям артподготовки наступление 45-й СТ стал мощный удар по немецкой 14-й ТД. В дневном донесении 51-й АК указывалось – Дивизия несет большие потери от огня артиллерии противника, который невозможно должным образом подавить из-за нехватки боеприпасов. 45-е СД и 39-е Гвардейское СД перешли в наступление 31 октября, но лишь несколько улучшили свои позиции, овладев рядом цехов Красного Октября. В последующем дивизии удерживали захваченные позиции. Вечером 1 ноября Н.И. Крылов адресует командованию 39-й гвардейской СТ очередной разнос, начинавшийся словами «Когда же кончится вранье?». штаба 62-й армии обвинял штаб СС Гурьева в ложном информировании о том, что калибровочный цех и склад внезапно оказались обозначены как занятые противником хотя ранее отмечались как занятые частями 39-й гвардейской СД. Соответственно, они не подвергались обстрелу, имевшейся в распоряжении армии и фронта артиллерии. Тем временем, 28 октября, в шестую армию прибыли самоходные установки, специально созданные для городских боев в Сталинграде. 33. Штурмовое пехотное орудие. И вооружались 150 миллиметровыми орудием с баллистикой стандартного пехотного орудия СИГ-33. История его началась на совещании у Гитлера 20 сентября 1942 года, на котором было сказано, бои в Сталинграде со всей ясностью показали необходимость иметь тяжелое орудие тяжелой бронированной машине для стрельбы фугасным снарядом способным разрушать целые дома несколькими выстрелами. Одновременно дается указание: если невозможно будет установить СИГ в башню ПЗ-3 или ПЗ-4, нужно попробовать установить его в штурмовое орудие. 150-миллиметровое орудие для монтажа в САУ уже имелись на заводах Шкода. Простейшую коробчатую рубку с 80-миллиметровым лобовой бронёй спроектировали на заводе «Алкет». В итоге первые 12 САУ были готовы уже 13 октября 1942 года. В ЖБД шестой армии имеется запись за 28 октября. 51-й армейский и 14 танковый корпуса получают приказ как можно скорее направить прибывшие в чир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 осталась неизменной – один батальон 51-й АК для штурма заводов и один в 14-й ПЗК для штурма позиций группы Горохова. В конце октября советские ВВС стали активнее бороться за небо над Сталинградом. Количество самолетов-вылетов истребителей стабильно выросло до 80-100 за день. 24 октября в ЖБД армии Паульса указывалось о 19 сбитых советских самолётов. По документам 8 ВА в этот день зафиксировано потери шести боевых машин: один П-2 и один Як-1. Сбиты истребителями один Ил-2, сбиты зенитками и три Як-1 не вернувшиеся с боевого задания. Потери 16-й ВА за 24 октября составили 3 Як-1. Сбитых в воздушных боях 5 Як-1 не вернувшихся с боевого задания. Еще 3 Як-1 и 1 Ил-2 совершили вынужденные посадки. То есть немецкая заявка о 19 сбитых самолётах В принципе, соответствовало действительности. Более тяжелым днем для 8-й ВА стало 29 октября, когда днем летало 68 самолетов, 5 барбардировщиков, 6 штурмовиков и 47 истребителей, выполнив 110 самолетов вылетов, в том числе 95 истребителями. Это обошлось в потерю восьми истребителей сбитыми и не вернувшимся с боевого задания. В ЖБД шестой армии 29 октября особо отмечалось весь день очень активная авиация противника. Битва за семафор. Попытка Рокоссовского. В разгар октябрьских боёв за заводы в Сталинграде на Донском фронте была спланирована операция задачей которой стала пробиться в город севера. Согласно ЖБД фронта, распоряжение на проведение операции последовало 15 октября 1942 года, на следующий день после прорыва немцев к СТЗ. Фактически это было первое крупное наступление, спланированное в штабе КК Рокоссовского в качестве командующего Донским фронтом. На этот раз предполагалось прорваться к защитникам Сталинграда по кратчайшему расстоянию. Задача формулировалась следующим образом. В целях оказания ближайшей помощи Сталинграду 66-я А перейти 19 октября в наступление, нанося главный удар с фронта высоты 137 МГФ высота 123,9, в общем направлении на Орловка, высота 75,9, где и соединится с войсками Сталинградского фронта. Прибывающие в состав фронта свежие соединения передавались подчинение 66-й армии. В итоге численность 66-й армии Р.Я. Малиновского для нового наступления была доведена до 107 927 человек в армии были собраны 14 стрелковых дивизий в том числе четыре свежих полнокровных в численности свыше 10 тысяч человек четыре свежие дивизии располагали более чем 80 станковыми и 200 ручными пулеметами каждая также р.я передавались пополненные матчастью 91 ТБР, 6 КВ, 18 Т-34 и 11 Т-70, 121 ТБР, 9 КВ, 18 Т-34, 11 Т-70, 64 ТБР, 5 КВ, 21 Т-34, 18 Т-70 собственная бригада 66-й армии на этом фронте выгодила достаточно жалко. 58-я ТБР, 3 Т-34 и 3 Т-70. Вместе они составляли больше сотни боевых машин. Но нельзя сказать, что это дало решительное преимущество. Противостоявшая им 3-я МД насчитывала на 19 октября 5 ПЗ-2, 21 ПЗ-3 ЛГ. 4ПЗ-4КЗ, 4ПЗ-4ЛГ, а соединение 60-й МД, 4ПЗ-2, 1ПЗ-3КЗ, 13ПЗ-3ЛГ, 3ПЗ-4КЗ, 2ПЗ-4ЛГ. Обе немецкие моторизованные дивизии числились пригодными для наступательных действий, то есть находились в хорошей форме. Артиллерия усилия 66-й армии включала 75 152-мм орудий. В то же время из состава Донского фронта изымается управление 1-й гвардейской армии с перераспределением полос и соединений между оставшимися 24-й и 66-й армиями. Три из четырех свежих дивизий были поставлены в первый эшелон. Одну 226-ю СТ предполагалось использовать для развития успеха. Это не было решением командующего армией Р.Я. Малиновского. Так предписывалось в директиве штаба фронта от 17 октября. В ударную группировку помимо новичков вошла 116-я СД. Каждая из четырех дивизий на направлении главного удара получила по танковой бригаде. Одновременно приходится констатировать, что наступление 66-й армии не было для немцев неожиданностью. Появление на передовой 252-й и 62-й СТ фиксируется разведотделом армии Паульса, по крайней мере с 19 октября. Фиксировались также перегруппировки и штурм моторов за линией фронта. Реакцией на явные признаки готовящегося наступления стало подчинение 14-му танковому корпусу дополнительных противотанковых средств противотанкового дивизиона 71-й ПД, ПЗ-Лаг АБТ-171 и тяжелая рота из состава ПЗ-Лаг АБТ-4. Наступление началось по плану утром 20 октября но успеха не имела. Как прямо признавалось в ЖБД фронта, в наступающей части продвижения почти не имели. Как указывалось в ЖБД-62СД, наступление соединения было встречено исключительно сильным и прицельным огнем из автоматов, пулеметов и минометов. В донесении 14-го танкового корпуса за 20 октября происходившее описывалось Вполне типично для позиционных сражений на северном заслоне. Вражеские танки вклинились в оборону и частично прорвались в тыл, где были уничтожены или обращены в бегство. Пехота противника в количестве нескольких тысяч человек остановлена перед передовыми позициями, сосредоточенным огнем всех видов оружия. По советским данным, четыре бригады 66-й армии потеряли 26 танков сгоревшими, 59 подбитыми и 9 пропавшими без вести. Была потеряна половина участвовавших в бою КВ – 2 трети Т-34 и Т-70. 58-я ТБР 66-й армии вообще потеряла всю матчасть. 16-ю ВА-1. Первый день операции трудно обвинить в бездействии. Летали 62 Ил-2, 72 Як-1 и 5 Як-7, совершившие 236 вылетов. Штурмовики без потерь не нанесли удары по обороне противника. Израсходовав 238 ФАП-100. Обошелся этот всплеск активности в 13 не вернувшихся с боевого задания як один Плюс еще три Яка сели на вынужденную посадку на своей территории. Попытки возобновить наступление в последующие дни успеха не имели. 24 октября предпринимается попытка ввести в бой свежую 226-ю СД из второго эшелона, но результат остался прежний – незначительное продвижение. Одному из полков удалось ворваться в окопы противника, но не более того. Любопытно отметить, что наступление 226 СТ ввелось в одноэшелонном построении в соответствии с приказом номер 306. Свежие 62, 252, 212 и 226 СД к 25 октября просили в численности до 7000 210. 6.222. 6.926 и 8.389 человек соответственно. Потери 66-й армии в целом за 20-25 октября составили 3.542 человека убитыми, 1.064 пропавшими без вести и 10.474 ранеными. Потери в основном пришлись на новой дивизии, но также сильно пострадала 116-я СД 66-й армии, потерявшая 1658 человек убитыми и ранеными. До конца месяца 66-й армии было потеряно еще 1301 человек убитым, 84 пропавшими без вести и 4839 ранеными. Неудача наступления произвела крайне тягостное впечатление на К.К. Рокоссовского. В связи с этим показателен разговор, происходивший между начальником штаба фронта генерал-майором М.С. Малининым и заместителем командующего фронта генерал-майором Трубиковым 26 октября 1942 года в присутствии работника НКВД. На вопрос сотрудника НКВД успешно ли проведена артподготовка, как действует наша авиация, подавляет ли она огневые точки противника, Трубников, махнув рукой, ответил. Дело здесь не в авиации. Дело в том, что пехота у нас ни черта не стоит. Пехота не воюет. В этом вся беда. Малинин, поддерживая Трубника, заявил. Малинин, поддерживая Трубникова, заявил, «Пехота не поднимается. Артподготовка у нас достаточная. Средств артиллерии у нас столько, что и говорить не приходится. На один километр у нас 74 орудия. Кроме того, на этом участке 12 минометных полков. У немцев здесь ни черта нет. Немцы, безусловно, несут большие потери от нашего «минарт огня». На этом участке у нас несомненное большее превосходство во всем и превосходство в авиации. Авиация противника в эти дни нас беспокоит слабо, да и танков у нас неплохо. Пехота у нас никудышная. Да сюда хоть хорошо обученный полк решительных бойцов, этот полк прошагал бы до Сталинграда. Дело не в артиллерии, всех огненных точек не подавишь. Артиллерия свое дело делает, прижимает противника к земле, а вот пехота в это время не поднимается и в наступление не идет. Командующий фронтом Рокоссовский, под впечатлением того, что причиной неуспехов являются плохие действия бойцов-пехотинцев, пытался для воздействия на пехоту использовать заград отряды. Однако, несмотря на все проблемы, Донской фронт осуществлял Непрерывный нажим на северный фланг немецких войск, штурмующих Сталинград. Так, на 6 ноября в составе штурмующего город 51-го армейского корпуса был всего один 245-й батальон штормовых орудий в составе 2 стук-3 и 1 стук. В тот же день в 8-м армейском корпусе фронтом на север Были 177-й и 244-й батальоны штурмовых орудий. Первый насчитывал 6 «Стуг-3», второй 9 «Стуг-3», 4 «Сиг». Штурмергюльцы были эффективным противотанковым средством и были востребованы для отражения поддержанных танками контрнаступления Донского фронта. Сюда же в 8-й армейский корпус в ноябре 1942 года прибыл 521-й батальон истребителей танков в составе двух 128-мм самоходных противотанковых пушек и шести мардеров, вооруженных трофейными F-22. Под Сталинград попали два из четырех прототипов 128-мм САУ.